Глава сорок пятая. Третья четверть. Отец Егора не уходит совсем. Он встаёт на самом краю трибун и складывает руки на груди. Он смотрит на игру своего сына. Скептически, но смотрит. Он пришёл. Думаю, даже это неплохо. Пусть видит. Перерыв заканчивается. Третья четверть. Начинается с нашего рывка. Егор играет, будто не было первых двух четвертей. Он забивает трёхочковый с первых секунд, и трибуны взрываются так, что уши закладывает. 1411 14 кричит Серёжа, перебравшийся за время перерыва с Катей к нам, на самый верх. Он хватает меня за плечи и трясёт. «Видишь, видишь?» Вижу, но больше всего вижу Егора. Его взгляд, его движение, его переживания. И я, Юля Кнопочкина, которая ненавидела физру, сейчас играю вместе с ним, потому что мы — одно. Тигры мечутся, как загнанные звери. Их гигант уже не улыбается. Он пыхтит, красный от злости, а Егор обходит его снова и снова, будто играет с ребёнком. «Давай, Грушев, давай!» а я, и мой голос сливается с тысячами других. 16-13, 19-15, 22-17. Счёт ползёт вверх, а я уже почти верю, что всё будет хорошо. Марков размахивает синим флагом. Лерка, постоянно посматривая по сторонам, время от времени выкрикивает поддерживающие лозунги. Даже Царёв забыл о том, что он воспитанный, и орёт, как все. «Они сломались!» Катя со смехом тычет пальцем в площадку, где гигант тигров в ярости бьёт мечом об пол. Но я не смеюсь, потому что вижу, как Егор прижимает руку к боку после очередного столкновения. Вижу, как он чуть замедляется, стирая пот с лица. Ему больно. Мне тоже больно. Ещё бросок. «Смотри!» — кричат на трибунах. Егор получает пас. Прорывается к кольцу, но вдруг спотыкается. Мяч выскальзывает. Его подхватывает вражеский защитник. Контратака. 22:19. Ничего, шепчу я, глотая ком в горле. Всё нормально. Но нормально заканчивается через минуту. Егор прыгает за мячом, выбитый ему соперника. Он в воздухе. Его тело вытянуто в струну. Пальцы уже касаются натянутой кожи шара и... И тут гигант тигров врезается в него грудью. Звук удара. Глухой, страшный. Егор падает на спину. Подскакивает на паркетик, как кукла. Мяч откатывается в сторону. «Нет!» Мой крик режет тишину, которая на секунду накрывает стадион. Он не двигается. Лежит, закрыв лицо руками, а к нему уже бегут врачи. Ольга Сергеевна вскакивает, её лицо белее снега. Антонина Игоревна крепко держит её за руку, но сама дрожит. Мой отец пытается успокоить всех женщин вокруг себя и не дать им прямо сейчас бежать вниз. «Вставай!» — шепчу я, пиваясь ногтями в перила. «Вставай, вставай, вставай!» он шевелится. Медленно, будто через боль, садится. Врачи что-то спрашивают, но он отмахивается, встаёт на ноги. Трибуны взрываются аплодисментами, но я вижу, он прихрамывает. «Пол!» Судья показывает на гиганта. Тот разводит руками, изображая невинность. Егор подходит к линии штрафных. Первый бросок. Мяч входит в сетку беззвучно. Двадцать три. Девятнадцать. Второй отскакивает от кольца. Чёрт! Марков бьёт кулаком по спинке кресла. Игра продолжается, но Егор уже не тот. Он бежит медленнее, избегает резких рывков. Лицо искажено гримасой боли. Тигры чувствуют кровь. Их атаки учащаются. Двадцать три. Двадцать один. Двадцать три. Двадцать три двадцать пять двадцать три не может быть юра рядом хватается за голову они же вели егор пытается спасти игру пасует кричит команде но его голос теряется в грохоте трибун тигры забивают ещё. двадцать пять двадцать пять пожалуйста а руя прося не зна что и не знамо у кого Но даже это бесполезно. Последние секунды четверти. Егор получает мяч. Прорывается к кольцу, но спотыкается на больной ноге. Мяч выбивают. Свисток. Двадцать пять. Двадцать пять. Трибуны стонут. Егор, сгорбившись, идёт к скамейке. Ольга Сергеевна плачет, уткнувшись в ладони. Антонина Игоревна гладит её по спине но сама не может сдержать дрожь. Моя мама нервно сминает свой ватман и обеспокоенно смотрит то на меня, то на плачущую рядом маму Егора. Они все переживают. Я бегу. Снова вниз, через ступеньки, через толпу. На этот раз меня не останавливают. Все понимают. «Егор!» Зову я, но он не оборачивается. Сидит, уставившись в пол а тренер орёт на всю площадку. «Ты вообще думаешь, что делаешь? С такой ногой ты нас всех подставишь!» Егор молчит. Его плечи напряжены, как тросы. Я снова перевешиваюсь всем телом через перила, чуть ли не падая на арену. «Он не подведёт!» Кричу громко, заставляя тренера обернуться. «Он ещё покажет вам!» Егор поднимает голову. Его глаза — темные, усталые, но в них вспыхивает огонек. «Юля!» — начинает он, но я уже поворачиваюсь к трибунам. «Он выиграет!» — кричу я в лицо всем сомнениям страхом, этому чертову гиганту. «Слышите?» Трибуны замолкают на секунду, а потом грохот аплодисментов накрывает стадион. «Люди!» Все те, кто недавно громко жаловался, начинают кричать и скандировать. «Тайфун! Тайфун! Тайфун!» Весь стадион просто гремит от этого общего, громоподобного рёва, а у меня бегут мурашки по телу. Егор встаёт. «Иду», — говорит он просто, а потом подмигивает мне. «Я верю, потому что иначе нельзя» потому что за его спиной его команда, я, наши мамы, бабушка и отцы, что не до конца верят, но пришли. И это главное. Здесь весь этот безумный мир, который он заставил в себя поверить. Но когда Егор делает шаг, нога подкашивается. Он хватается за скамейку, чтобы не упасть. «Сыночек! Сыночек!» шепчут губы Ольги Сергеевны. Свисток на четвёртую четверть. А я стою и не знаю, что будет дальше.